угрызение совести, ведь Фердинанд не выпускал свою добычу, завладевал ею при малейшей возможности и без всякого стеснения. Познав женщину, он познал и самого себя, вожделение своего тела, научился утолять желания и наслаждаться. В июне месяце Фердинанд тайком от всех написал отцу умоляя разрешить ему срочно приехать из Гранси в Париж, одному или в сопровождении кого-либо. Но просил, чтобы этому сопровождающему лицу приказано было не осведомляться о причинах поездки. Оказывается, Фердинанду необходимо было сделать главе семьи чрезвычайно важное сообщение, от которого зависело честь их имени и которой не могло быть доверено почте. Буссардель хорошо знал своего любимца и понимал, что он не станет зря играть с такими громкими словами. В то время Париж находился на осадном положении, и это влекло за собой всякого рода трудности, препятствовавшей юноше проникнуть в столицу, не говоря уже о Халере, которая там все еще свирепствовала. Отец ответил, Что при первой же возможности сам приедет в Гранси. Наконец он сообщил точно о дне своего прибытия. В письме он приказал, чтобы Фердинанд один выехал его встречать в Сан-сер утром, в такой-то час, и ждал в гостинице щит. И вот старший из близнецов выехал с мальчишкой-конюхом в тележке единственным экипажем, имевшимся в каретном сарае Соль Дремона при покупке усадьбы. Все эти таинственные распоряжения не лишили старуху Ромело обычного ее флегматичного спокойствия, хотя она и замечала, какой озабоченный вид появился с некоторого времени у Фердинанда. Зато Аделина была крайне раздосадована, как будто выраженное отцом желание, чтобы его встретил один Фердинанд, было направлено против нее. Луи ничему не удивлялся, так как он, разумеется, был посвящен в тайны своего брата. От Гранси до Сансера всего лишь два с половиной лье. Так как отец вызвал Фердинанда на ранний час, в доме полагали, что они приедут к завтраку. Но время шло, а их все не было. Пришлось звонить в колокол, чтобы позвать Луи, который вышел на дорогу, поджидать там тележку. Отец с сыном приехали во второй половине дня. Оба были бледны. Маклер, поглощенный какими-то своими мыслями, Сослался на деловые заботы и на усталость от слишком быстрого путешествия, не имея возможности надолго оставить без присмотра контору. Он пчался на перекладных без отдыха. Все сели в комнате, служившей гостиной. Не было ни веселья, ни расспросов, ни оживленных разговоров, обычно происходивших в те минуты, когда вся семья бывала в сборе. Даже плоские деревянные панели на стенах, без карнизов и без штофных обоев над ними, разрозненная мебель, которую собрали здесь и поставили просто для удобства, без всякой заботы о красоте, так как изящество и материальные затраты предназначались для будущего большого дома, все придавало этому свиданию характер холодности и принужденности. В воздухе словно нависло, Несчастье. Бусардель попросил снять с него сапоги. Бедный папенька, захала Аделина. А ты хоть позавтракал? Да, мы позавтракали в гостинице. Но это давно было рано утром. И если Жозефа оставила нам закусить. Как? Ты с самого утра сидел в сансере? Спросила Аделина. Да, нетерпеливо отрезал бусардель. Я уже сказал, что мне надо было отдохнуть, поэтому мы и не выехали сразу же. Но как скоро подадут на стол? Репетитор Марисон.